А во время сессии также и до вечера почти непрерывный поток адвокатских клерков, входящих и выходящих со связками бумаг, торчащими под мышкой и из карманов. Есть несколько рангов адвокатских клерков. Есть клерк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 Маки, что колени его грозили каждый момент вырваться наружу. Он извлек из кармана сюртука длинную и узкую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 Мистер Пиквик бросил на непрошного гостя взгляд, выражавший крайнее омерзение, и, можно думать, обрушил бы страшное проклятие на голову мистера Дотсона и Фога, если бы в этот момент его не остановило появление Сэма.